Глава вторая За 11 местных лет канал связи, вмонтированный ему в затылочную часть черепа на тренировочной базе Марса, ни разу не понадобился Сэму, просто потому, что во всей звездной системе Деста говорить было не с кем. За 11 лет Сэм Тернер и не подумал провести хотя бы одну профилактику искусственных систем в своем теле, и ничуть не беспокоился, когда центр самоконтроля отмечал неисправность в какой-нибудь мелкой схеме. Он почти не использовал свои внутренние технические средства. Компьютер, отвечавший за контроль и профилактику естественных и искусственных систем его организма, постепенно пришел в негодность. А до этого он и компьютер вдвоем в течение 14 лет субъективного времени бесцельно скитались в космосе. Бесцельно и бессмысленно, разрушая и саморазрушаясь. Не странно ли, что внутренний приемопередатчик до сих пор действовал? Но куда удивительнее был зов, настиг же его через несколько лет, изучав, звучавший в его мозгу и сейчас, спустя несколько долгих минут после его необдуманного мысленного крика. Едва пришедший в себя Тернер понял, что его ответ не достиг неизвестного адресата. Передатчик, встроенный в череп, работал от биоэлектричества его собственного тела и имел дальность передачи не более одной или двух световых минут. Случилось ли, что с его собственным передатчиком или с приемником с другой стороны, или просто расстояние между ними было слишком велико, этого Тернер не мог знать. Он догадывался, что, скорее всего, имеет место последнее, но не удивился бы ни одной из вышеназванных причин. Тем временем сигнал, не прерываясь ни на миг, монотонно звучал в нем. «Все, кто верен в Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь!» «А может, и к лучшему, что его не услышали?» Он не знает, в чем там дело и связан ли сигнал с его пребыванием на Десте. Ему оставалось только догадываться о существовании других выходцев с Древней Земли, которые, возможно, все еще бродили среди звезд. Тернар сел прямо на пыльный пол, чтобы привести мысли в порядок, стараясь не обращать внимания на беспрерывно повторяющиеся «Все, кто верен Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь». Он привел на Десте 11 лет по местному времени, Если прикинуть, получится чуть больше десяти земных лет, поскольку более короткие дни на Десте образуют 402 дня в году. Это значит, что он покинул Марс 314 лет назад по земному и 338 лет назад по дестианскому времени. Если не обращать внимания на то, что одновременность событий на двух столь отдаленных друг от друга планетах релятивистской вселенной совершенно бессмыслица... Конечно, в своем собственном субъективном времени он ощущал это как 25 прожитых лет. 14 по бортовым часам и 11 смен времен года на Десте. Он никогда не пытался разработать систему отсчета относительной реалий какой-то одной, любой планеты. В этом не было необходимости. На первый взгляд казалось, что по прошествии 300 лет уже осталось, не осталось в живых свидетелей войны, которой он участвовал. Той, которую люди Деста называют тяжелыми временами и которая до сих пор напоминает о себе. Но поразмыслив, Сэм понял, что ошибается. В конце концов он сам бороздил космос больше трех столетий, а что по сравнению с этим лишние 10 или 11 лет. Эффект растягивания времени во время космических полетов с околосветовой скоростью противоречит здравому смыслу, Но Тернера это никак не волновало. Он никогда не пытался понять теорию относительности Эйнштейна. Он просто принимал ее как факт, подобно множеству других вещей в жизни. Вот и сейчас он принял как данность, что автор послания мог покинуть Древнюю Землю еще в момент зарождения межзвездной космонавтики. То есть за два столетия до рождения Тернера. «Все, кто верен Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь», — повторял голос все громче и яснее. Сигнал вполне мог передаваться такой же, как и он чудом уцелевший единицей вооруженных сил Древней Земли. В зависимости от траектории полета, расстояние от посылающего сигнала корабля до Деста может равняться десяти световым дням, или нескольким столетиям по бортовому времени. Экипаж, если только кто-нибудь до сих пор жив, определенно знает, что и Древняя Земля, и Марс взорваны вражеским оружием класса Д, и что война давно проиграна. За прошедшие столетия это сообщение распространилось по всему обитаемому космическому пространству. «Все, кто верен в Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь!» «Разве осталось хоть что-нибудь?» — горько спросил себя Сэм. «Чему можно хранить верность?» «Конечно, если передатчик принадлежит военным, факт гибели Древней Земли вовсе не значит, что сторона, пославшая сообщение, готова сложить оружие. Что до него...» Он начал выискивать любую возможность отказаться от выполнения задания, как только понял, что больше бороться не за что. Однако ясно, что так поступили или поступят далеко не все. Некоторые, по его разумению, станут, ж... остан... станут жаждать мести за уничтожение Древней Земли. Другие будут драться из чувства долга, когда и долг, и борьба потеряли всякий смысл, а еще кто-то просто потому, что в жизни у них не осталось ничего другого. «Все, кто верен Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь», — все звучало в голове. И Сэм учудилась в этом неотступном зове и мольба, и угроза. Конечно же, еще какую-то группу уцелевших в войне заставят продолжать борьбу их компьютеры, как было с ним самим. Сама мысль об этом причиняла почти физическую боль, и воспоминания впустую потраченных годах были мучительны до сих пор. Сам ушел на войну добровольцем в 18 лет из колледжа, где изучал историю искусства. В то время он не имел маломальски отчетливых представлений о том, чего он хочет от жизни и во что ввязывается своим решением. Добровольное вступление в армию казалось тогда более чем патриотичным поступком, почти геройством, и уж во всяком случае было ничем не хуже любого другого занятия. Для столь юного существа, каким он был тогда – Перспектива борьбы в космосе представлялась даже романтичной. В известном смысле он сделал правильный выбор. Он до сих пор жив, Фи физиологически ему 43-44 года или около того, а если бы он остался на Древней Земле, то, скорее всего, погиб бы во время удара Д-серии. И уже наверняка его не было бы в живых теперь три столетия спустя. Хотя если и быть откровенным, стоит признать, годы после окончания войны, когда он бесцельно бороздил космос, частенько казались ему чьей-то жестокой шуткой. Тернер стоял, уставившись в глухую стену коридора, рассеянно корректируя киберные линзы глаз, то увеличивая, то уменьшая изображение трещин на дереве. «Уж это-то усовершенствование ему ни разу не помешало», подумал Сэм с довольной улыбкой. Он обладал сверхзорким зрением. Его психические возможности, психическое чудо, которое и делало его магом, позволяло ему ощущать невидимое и неслышимое. Так сейчас он воспринимал недоступную незрению не чувство простого смертного энергию дерева. Он видел, что стена испещерена тонким узором золотистого света, в тех местах, где она подвергалась внешнему воздействию, и там, где оставались следы древесного сока, и целую мозаику другой информации. Пока он рассеянно изучал стену, безмолвный голос в его голове твердил, и твердил поразительные слова».